Глава 36. Нарцисс. «А почему сразу от меня-то?» — я действительно опешил от заявления северного князя. «Там желающих и без меня тьма тьмущая. Потому что твои дети нам пригодятся, кем бы ты там ни был. Родоначальник ли семьи, дель Нериум или высший демон, заключивший когда-то с ним контракт?» «О, люблю эти разнообразные предположения. Демон, надо же! Будь я демоном, давно бы всю семейку извёл, а не собирал под крылышко, как курица-наседка». «Наши дети, если они появятся, нам самим пригодятся», — опомнилась, наконец, Артика. «А вы, если будете претендовать, добьётесь того, что я приду и стану вашей главой, чтоб неповадно было чужое потомство требовать». От такого наглого заявления опешили все. «Кроме меня» потому что чего-то подобного я и ожидал. «Действительно, духи северных предков подарили моей приемной дочери свободу от обязательств перед вашим родом. Требовать что-то у вас уже нет возможности», — Вступился Ледон, за что я одобрительно ему кивнул. «Хватит, Ясень! Ты никогда не был силен в политических играх. С мшистой крепостью так уж и быть помогу. Во всяком случае...» Точно не стану отзывать оттуда сложившийся отряд защитников. Если ты еще и этих сумасшедших передашь под мое командование. Дель Арсаж покраснел от напряжения. Нет, не передам. Я все еще хочу сохранить с тобой добрососедские отношения. Скупо улыбнулся лед. А что там за сумасшедшие? Шепотом спросил у меня Артика. Оборотни ответил я так же тихо. Точнее, не просто оборотни, а определенная их ветвь. Этакие староверы. До сих пор поклоняются луне и прыгают голыми вокруг костра, обмазавшись кровью добычи. Конструктивный разговор с ними завести можно только после хорошей драки. И то лишь, если выйдешь в ней победителем. Зато они лучше всех знают те земли и охраняют их. А что вообще за мшистый предел? Это выражаясь твоим языком, чемодан без ручки, из которого ещё всё время сыплются неприятности. Часть северных болот заражена чужой нежитью. И мшистый предел — крепость, которая мешает этой заразе расползтись на чистые земли. Они держат оборону уже несколько столетий. Дохода оттуда никакого, хотя оборотни и добывают некоторые весьма редкие ингредиенты. Но затраты на содержание крепости в разы выше, И тот владетель, кому принадлежит земля, должен тратиться на её содержание из своего кармана. Собственно, среди князей есть даже проклятие такое. Чтоб тебе мшистый подарили. Ты только что воплотила это проклятие в реальность». «Не повезло папочке», — несколько лицемерно посочувствовала Эоли, пряча ехидное хихиканье у меня на груди. «Ну, её всё равно надо было скоро передавать. Предлог нашли бы». Мшистый давно вот так вот перебрасывают между княжествами, словно горячую картошку. Уже даже хотели заключить соглашение, мыл, десять лет содержит одно княжество, потом следующие десять, другое и так далее. Но лорд Ясень громче всех выступал против коллективного управления. Теперь, думаю, будет всеми конечностями «за». Большой конклав владетелей через два месяца как раз дозреет. «Хм, а куда все ушли?» пивка вдруг обнаружила что мы остались в ритуальном зале одни еще и двери закрыты с той стороны подозрительно как-то может они надеются что ты развеешься как страшный сон и морозный узор их родовой магии хмыкнул я больше похоже артика кивнула на небрежно сброшенные у границы ритуального круга меховые плащи что они надеются простимулировать где-то нисходя с места даже лежбище приготовили смотри не знаю возможно ли это вообще — хмыкнул я с лёгкой грустью, глядя на предполагаемое спальное место. «Действительно ведь? Разве могут у меня быть дети?» «Самому интересно. Теоретически — да. Но тогда кем же они родятся? Людьми или...» Я отрицательно помотал головой. Нашёл о чём думать. Не хватало мне ещё смотреть, как медленно увядают собственные саженцы. «Обломится!» — решительно кивнул Артика. Я пока слишком молода, чтобы рожать. А сексом предпочитаю заниматься в кровати, а не на каменном полу, неизвестно где». «Почему на полу? Вон сколько меха». Я не то чтобы уговаривал, скорее подхватил её шутливое ворчание. «Пф! Мало ли что у них в этих шубах водится. Может, они блохастые?» «Ты только вслух при северной родне такого не скажи», — покачал я головой. «Оскорбятся смертельно. А заодно и песец взводит. Шкурки-то демонические». «Будут и дальше лезть в мои репродуктивные перспективы. Я их ещё не так оскорблю», — совершенно серьёзно ответила Артика. И я даже ей поверил. С неё станется пойти и стать главой клана Дель Арс. Понятия не имею, как она это провернёт. Но что именно провернёт, не сомневаюсь. «Я думаю, ещё пара намёков с моей стороны, которые Ледон подкрепит своим авторитетом. И считай, больше никто никуда без спроса не полезет. Ты, главное, не потрави тут всех неделикатных, а то... А то живых в принципе не останется», — прыснула несносная девчонка. «Именно», — невозмутимо подтвердил я, пройдясь по залу и слегка подёргав дверь. «Слушай, а нас ведь действительно здесь заперли». «А я о чём?» Безобразие. Между прочим, ещё и на голодный желудок. Тогда нам ничто не мешает плюнуть на всю эту дипломатию с гостеприимством и пойти сразу на кухню. Я поискал глазами нужную картину. Так, если не ошибаюсь, вон та, крайняя, справа. «А как пойдём?» — оживилась девчонка и задрала голову куполообразному потолку. «Я в то окошко, конечно, протиснусь, да и ты не слишком толстый. Но ветра жалко и прыгать больно высоко». «Пошли, не надо никуда прыгать». Я взял девушку за руку и подвёл к стене с очередным пейзажем. Нормальные люди ходят нормальными тайными ходами. Они сигают сквозь витражные окна, как какие-то герои недоброкачественных романов. «О-о-о! Слушай, а много тут в замке потайных ходов?» «Больше, чем обычных. Каждая глава семьи всегда пристраивает как минимум ещё парочку своих собственных». За столетие их тут накопилось просто немеренно. «А карта имеется?» — деловито поинтересовалась девушка. «Имеется, но не дам. Да и лень не черчением заниматься, ведь эта карта только у меня внутри». «Жадина!» — надулась Аули. «Какой и есть. Сама выбрала, сама заклеймила. Так что теперь не жалуйся». «А я не жалуюсь, я просто укушу». «Эй, мы идём на кухню, забыла? Там тебя покормят. И вообще, приличным девушкам нельзя кусаться». «А кто тебе сказал, что я приличная?» «Да, действительно, чуть не забыл, что ты теперь у нас олицетворяешь само понятие разврата, особенно для демонов. И не хихикай так зловеще. Местных привидений напугаешь. А тут есть привидения? Откуда столько восторга в голосе, а? Уже нет. Разбежались, — серьёзно кивнул я. Не люблю, когда по моей территории шаствуют другие бессмертные». «Другие бессмертные, значит?» «Хм, да не хмыкай ты так, многозначительно, шутка!» Пожал я плечами, посылая дальше по ходу волну воздуха. Слишком много пыли накопилось, давно ходом не пользовались. «Да, да, конечно, я ничего не слышала и не нюхала. Под этот разговор двух умалишённых мы весьма бодро миновали хитросплетение чуть сыроватых и узких ходов и выбрались в обычный коридор, отодвинув одну из декоративных панелей». И все было бы хорошо, если бы конкретно к этой панели не прислонился плечом ледяной аконид. Какого лешего он вообще забыл в коридоре, ведущем к кухне, и зачем стены обтирает, я спросить не успел. Потому что аконит шарахнулся в сторону от провернувшейся панели, увидел нас, зашипел, как попавшее на сковороду масло, и испарился. «Это что?» — ошалила спросила из-за моего плеча Эоли. «Ничего хорошего. В поместье враги», — мрачно ответил я.